— ответил Левин и, не останавливаясь, пошел к ней. Она не спала, а тихо разговаривала с матерью, делая планы о будущих Кристинах. Убранная, причесанная в нарядном чепчике, с чем-то голубым — Выпростов руки на одеяло, она лежала на спине и, встретив его взгляд, взглядом притягивала его к себе. Взгляд ее и так светлый, еще более светлел по мере того, как он приближался к ней. На ее лице была та самая перемена от земного к неземному, которая бывает на лице покойников, но там прощание здесь.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 Другая только пальцами подпирала качающийся затылок. Это странное, качающееся и прячущее свою голову за края пеленки красное существо. Но были тоже нос, косившие глаза и чмокающие губы. «Прекрасный ребенок», — сказал Елизавета Петровна.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 Странное чувство бессмысленной радости и даже гордости, которое он испытал, когда ребенок чихнул.